Глава 35. Выуживают церковь. В этот холодный январский день рассвет пришел поздно и неохотно. И тогда стал очевиден факт — церковь сдула с фундамента. Ветер подхватил ее всю целиком, она поломала несколько крестов на кладбище и поцарапала сложенную из камней ограду, а потом рывками доползла до северной конечности косы и сейчас лежала там на взморье, на вид совершенно целое, не считая пары разбитых окон. Ветер все еще дул с большой силой, так что на улице невозможно было даже стоять. И все же несколько мужчин с инструментами и канатами стояли на приливной полосе и обсуждали, что предпринять дальше. Там же было две лошади. Спор велся в основном о том, закрепить ли церковь на месте или вытянуть на берег. И вдруг буря раскололась. Струна ветра лопнула от натуги, и ее половинки сложились вместе. В мгновение ока сила урагана удвоилась. Он повалил на взморье всех людей и одну лошадь, а церковь невероятным образом поднялась на воздух и словно в страшной истории пролетела над мелями с каркающим звоном колоколов и в полете перевернулась на полоборота, а после этого опустилась на поверхность моря почти стаймя. Фермеры в изумлении выглянули из своих галечных углублений и проводили взглядом свою церковь, уплывающую по фьорду, По бортам разбитые окошки, вместо форштевня — покореженная колокольня. И сквозь завывание ветра продолжал доноситься звон колоколов. Лауси стоял возле своего дома и удивлялся, как хорошо церковный корабль плывет по морю. Сам он потерял только собаку. Юнона пропала. Под Сегель несколькими скалами скучало несколько Сегельфьордских тресколовных судов, накануне вечером не успевших войти во фьорд. Они увидели, как из устья фьорда выплывает их церковь, послышался голос одного из матросов. «Если Гвент не идет в церковь, церковь приходит к Гвенду». Позже днем непогода наконец улеглась, и люди снарядились в поход. Хрепоправитель Ховстейн сам, третий, отправился в норвежский дом, и там им удалось окриками разбудить нескольких спящих. Норвежская китобойная шкуна Люси Бергет не успела выбраться из фьорда по причине сентябрьских штормов и застряла там вместе с экипажем. Капитан Нюволь Его команда жили у Эгерт Брансена и уже пятый месяц не прекращали застолья. В норвежском доме не переводилась огненная вода. У Эггерт-Брансона, стерегшего китов, обнаружилось 18 больших бочек роскошного лёйтена. Но люсиберговцы оказались самыми жуткими выпивохами, каких только видели жители Сегельфьорда. А это кое о чем говорит. На второй день Рождества, на соревновании «Кто кого перепьет» Все видели, как их капитан одним глотком втянул в себя полбутылки аквавита. И пили у них определенно каждый вечер, потому что, несмотря на непогоду, все там спали мертвым сном, когда туда принесло хрепоправителя. Эггерт Брансен подошел к дверям только после очень долгого и сильного стука. А когда в дом вошли, то все увидели, что в этих комнатах была драка. На полу везде были осколки стекла и обломки стульев. Затем предстояло поднять нюволя, Эта работа требовала большого терпения. Но по-другому было нельзя. Их шхуна была самой быстроходной во всем фьорде, а церковь стремительно уплывала в сторону Грамсейского пролива. Сначала капитан не хотел никому давать свой корабль, потому что решил не прерывать зимовки здесь. Но когда до него дошло, в чем дело, в нем воскрес истинный христианин. Как? Что вы сказали? Церковь? Ее мы непременно спасем. В итоге норвежское китобойное судно загорпунило исландскую церковь на море у берегов Севера Исландии, недалеко от кромки морских льдов. Все удивлялись плавучести и непотопляемости этого церковного корабля, у которого после трех часов плавания по морю все еще не образовалось течь в полу. «Прочный, хороший дом Божий!» — кричали норвежцы у себя на палубе исландцам, примкнувшим к этой экспедиции по спасению церкви. Хрепо правителю Хавстейну, Его 20-летнему сыну Снори, двум батракам со старого хутора и доброму помощнику Магнусу пустолодочному: У вас, у исланцев вера хорошо просмолена. Они поклялись выловить такую героическую постройку и доставить в гавань. Но на этот раз гарпунщик отложил гарпун, вместо этого завязал на тросе петлю, и после нескольких попыток им удалось заарканить церковь, словно какого-нибудь неука, и петля обхватила ее шею, полусломанную колокольню. На море по прежнему было волнение но церковь тотчас притянулась к борту корабля и потянулась за ним и язык колокола беспрестанно колотился на колокольне но сам колокол очевидно застрял в досках потому что звук был весьма скупо мрачный словно упрямец сбился головой о камень на экипаж это зрелище произвело удивительное впечатление церковь медленно плыла у левого борта словно корабль шел не по волнам а по кладбищу сменив нордост на погост И все же по-настоящему они содрогнулись, когда в одном окне церкви показалось лицо. На короткий миг в нем промелькнуло лицо, седовласое, беззубое, стариковское, худощавое, застывшее отрешенной гримасой. что-то молеет над одним глазом, уж не крофли. Борода была длинной, а плечи укутаны льняной простынью, так что зрители не могли понять, видели ли они своего бога, престарелого Моисея или одного из ветхозаветных пророков. Никто не хотел верить своим глазам. Настолько удивительным было это зрелище. А вскоре отпала и сама надобность обсуждать его. Как только церковь закачалась позади корабля, канат натянулся и в считанные миги утащил Дом Божий под воду. Как наверняка известно большинству читателей, ни одному кораблю не перетянуть церковь, залитую морской водой. И капитан Нюваль, скрипя сердце, приказал экипажу перерезать канат, пока сугробонокосская церковь не утащила Люси бергет за собой в пучину.